диета для успеха Рациональное питание – одно из самых распространенных увлечений нашего времени. Поверив в необходимость борьбы с лишним весом, миллионы людей ограничивают себя в еде, испытывают на себе все новые диетические рекомендации. Многие отказываются от продуктов, признанных вредными, и стремятся наполнить свое меню веществами, стимулирующими жизненную активность. Однако большинство проблем, с которыми нам приходится сталкиваться, не столько медицинского, сколько психологического свойства. Подавленное настроение, сниженная умственная активность, неспособность принять правильное решение порой угнетают нас даже больше, чем одышка или боли в пояснице. А существуют для диетические рекомендации, способствующие эмоциональному равновесию и умственной продуктивности. Влияние питания на психику ученые исследуют давно. Некоторые гипотезы на этот счет навеены простыми житейскими наблюдениями. Например, если верить норвежскому профессору Оллу Фуланстрему, Лук-пайрей способствует логическому мышлению, салат развивает музыкальность, морковь и шпинат усиливают меланхолию, картофель действует успокаивающе. Впрочем, достоверность подобных наблюдений еще не нашла научного подтверждения. Но существуют и вполне рациональные рекомендации, основанные на научных данных. Исследуя им, можно значительно улучшить свое эмоциональное самочувствие и повысить умственную активность. Одним из важных условий является правильный режим питания – Работа головного мозга поддерживается за счет его кровообращения. Процесс пищеварения также требует кровоснабжения, поэтому активное переваривание большого количества пищи вызывает приток крови к пищеварительной системе и, соответственно, отток ее от головы. Последствия этого можно наблюдать в повседневной жизни. После обильной трапезы мыслительная деятельность замедляется, наступает расслабление. От плотно поевшего человека не приходится ожидать творческих решений и оригинальных мыслей. Поэтому для поддержания умственной активности желательно дозировать нагрузку на пищеварительную систему. Но жизнь многих людей организована так, что большую часть своей суточной нормы питания они потребляют за один раз. На протяжении дня они испытывают дискомфорт, вызванный простейшей причиной – голодом, а потом в раз наверстывают упущенное и оказываются малоспособны к продуктивной деятельности. Чтобы этого не происходило, питание должно быть равномерным. А какие продукты предпочесть? Выбор зависит от времени суток и стоящих перед вами задач. Начнем с завтрака. В преддверии трудового дня многие предпочитают позавтракать плотно, чтобы потом не думать о еде. По уже упоминавшейся причине такое решение нельзя признать верным. Неудачным оказывается и традиционное меню. Многие начинают день с пищи, содержащей углеводы, такой как, например, сладкие булочки. Сахар и крахмал в их составе. Увеличивают в мозге содержание вещества серотонина, оказывающие успокаивающий эффект. В результате желаемая бодрость по утрам не наступает. Это свойство сладости полезно иметь в виду на случай стрессов. Иной раз конфета или пончик оказываются полезней успокоительной таблетки. Традиционные продукты на завтрак – яйца, масло, колбаса. Они имеют высокое содержание жира и холестерина, медленно перевариваются, вызывают отток крови от мозга. В результате человек долго ощущает себя не вполне проснувшимся, и для начала активной деятельности требуется немалое время и волевое усилие. По мнению ученых, хороший завтрак должен состоять из продуктов с низким содержанием жира. Это может быть постная ветчина, ни в коем случае не колбаса или сало, ни жирный плавленый сыр или творог вместо масла, свежие фрукты или сок вместо сахаросодержащих продуктов. Чашка другая чая или кофе стимулирует психологическую активность за счет содержания в этих напитках танина и кофеина. Однако эти вещества положительно влияют лишь в умеренных дозах. Выпив 3-4 чашки кофе, вы рискуете утратить хорошую реакцию и ясность ума. Обед может перечеркнуть все надежды на успех во второй половине дня, если он состоит преимущественно из продуктов, содержащих углеводы. В качестве небольшой порции гарнира картофель и макароны вполне приемлемы, но как основное блюдо способно вызвать сонливость и расслабление, так неуместные в середине дня. Сладкий десерт лишь усугубит этот эффект, поэтому ученые рекомендуют на обед продукты, богатые белками. Мясо, птицы или рыба способствуют наполнению крови аминокислотами, стимулирующими мозговую активность. За ужином наоборот, не нужно есть продукты с высоким содержанием белков, например бифштекс или рыбу, конечно, если нет необходимости стимулировать энергию лёмств и на работу в ночное время. Вместо этого хорошо углеводы, которые наиболее благоприятно действуют именно незадолго до сна. Не все диетологические рекомендации следует принимать безоговорочно. Так во всём мире люди стремятся исключить из своего рациона продукты, способствующие повышению содержания в крови холестерина. Низкое содержание холестерина в крови действительно предохраняет от атеросклероза однако представляет собой опасность для психики. К такому выводу пришли американские специалисты, обследовав более тысячи мужчин в возрасте от 50 до 89 лет. Мужчины с низким содержанием холестерина чаще страдают депрессиями. Дело в том, что холестерин – основной материал изоляции наших нервов. Поэтому неудивительно, что многие приверженцы модных диет не могут похвастаться хорошим настроением.